Глава 28. Некоторые луга черные, с серыми прожилками пепла, но устроенный мною пожар не уничтожил ни одного дома. Когда ветер уносит последние клубы дыма, запах сгоревшего не такой уж неприятный, очень напоминает запах походного костра. Въезд в уголок гармонии перегородили барьерами, установили щиты с надписями, закрыто на 24 часа для ликвидации последствий пожара. Завтра должна прибыть тяжёлая техника, чтобы вывести лежащий на лугу 18-колёсник. Семейный эвакуатор из ремонтной мастерской уже подъезжал к большому дому, и гранд чероки перевезли в дубовую рощу к автомобилям, которые когда-то принадлежали слугам Хискота. В других домах нашли шесть трёхгаллоновых канистр. Их наполнили бензином и поставили на крыльце большого дома. Во второй половине дня, после того, как ветер стих, после того, как мы отключили подачу электричества и отнесли на безопасное расстояние баллоны пропана, Билл Гармони и я входим в дом. Начиная со второго этажа, выливаем бензин в стратегически важных местах, прежде всего на останки гибридов. Я сам занимаюсь кухней, чтобы Билл не увидел маленький скелет в кладовой. Свет в вонючем подвале не горел, и я решаю не спускаться в эту тьму даже с фонарем. Просто выливаю шестую канистру на ступени в этот зловещий мрак. Пары бензина бьют в нос. Дом напоминает бомбу, дожидающуюся срабатывания взрывателя. Семья воспользовалась грузовиком цистерны, чтобы обильно палить шесть домов, расположенных ниже седьмого, в который мы собирались сжечь. Наполненный водой грузовик цистерны стоял неподалеку на тот случай, что вновь загорится трава. Дома мы поджигаем за час до заката. Ночью пожар увидели бы с прибрежной автострады, и кто-нибудь из путешественников обязательно сообщил бы о нем по линии 911. Анна-Мария и я стоим вместе с семьей. Их 36 человек, включая Джоли, которая вернулась из Форт-Виверна. Горит отлично, и я использую смартфон Парвиса Бимера, чтобы отослать видео этого пожара Эду. Никто огню не радуется. Наблюдают в основном молча, атмосфера напоминает церковную между службами. Когда от дома остаются дымящиеся руины, а угли залиты водой, мы все собираемся на пляже, где расставлены накрытые к трапезе столы и складные стулья. Воздух прохладный, без джинсов и свитеров не обойтись, но все соглашаются, что это самое лучшее место для того, чтобы впервые поесть, став свободными людьми. Для освещения вполне хватает луны и свечей, потому что темнота теперь только от природы, и бояться ее нет нужды. Волны невысокие, мягко накатывают на берег, шорох прибоя напоминает колыбельную. Звезды? Великолепное зрелище, поднимающее мне настроение. Помня о проекте «Полярис», я ожидаю, что эти далекие солнца и вращающиеся вокруг них планеты в эту ночь будут вызывать страх. Но вместо этого они говорят мне, что огромная вселенная, как сама Земля, место надежды, которое ничуть не тускнеет от того, что вселенная еще и поле боя, где каждый сражался, сражается и будет сражаться, от начала времен и до их конца. Во время трапезы на пляже люди не столь замкнуты, как во время бдения у горящего дома, но празднование тихо и спокойное. Улыбаются многие, но смех звучит редко. Эта большая семья прошла через безмерные страдания и унижения, и путь к нормальной жизни едва ли окажется легкой дорогой. Они хорошие люди, и некоторые становятся мне друзьями. Они много обнимаются, когда сжимают мою руку или кладут руку мне на плечо, часто не хотят меня отпускать. Но интуитивно они понимают, что не должны смущать меня чрезмерной благодарностью. И хотя несомненно чувствуют, что секретов у меня хватает, не стараются их вызнать, смиряются с тем, что я всегда буду для них загадкой, как, впрочем, и многое в этой жизни. После обеда Джоли, Анна-Мария, я и две собаки, Рафаэль и Бу, прогуливаемся вдоль берега у самой кромки прибоя. И девочка в восторге от того, что видит, от того, что слышит, от того, о чем думает. Теперь, когда Ерморабство снято с нее и всей семьи, я более ясно вижу ее ум, смелость и чистое сердце. Главное – достоинство Джоли. Я могу представить себе, какой она станет женщиной, и миру всегда будут нужны бесчетные миллионы таких, как Джоли, хотя достаточно ее одной, чтобы многое изменить к лучшему. Джоли плачет, услышав, что мы уезжаем утром, и, скорее всего, больше никогда с ней не увидимся. Сам факт, что подобное единение душ может возникнуть за один день, ставит ее в тупик, точно так же, как радует меня, и она боится, что новая жизнь, теперь свободная, будет омрачена расставаниями и утратами, которых она не сможет вынести. «Я для нее», — говорит она, — «как новый брат», а братья не могут уходить навсегда. У этой девчушки яркие чувства, и хотя циники могут за это над ней насмехаться, я не стану, потому что этот дорогой дар — чувствовать ярко, заботиться всем сердцем. В глубине души я знаю, что долго мне в этом мире не прожить. Жизнь, которую я веду и должен вести, слишком уж часто сводит меня и смерть лицом к лицу, но я несовершенен, как все люди, рано или поздно подведут ту высшую силу, которая отправила меня с этой миссией. Поэтому я не могу лгать Джоли, обещая, что мы снова увидимся с ней в этом мире. Анна-Мария успокаивает девочку, и получается, это у нее гораздо лучше, чем у меня. Она говорит, что каждому из нас отведена роль в этой жизни, и если мы знаем себя достаточно хорошо, чтобы понимать, какова эта роль, мы должны быть счастливы, делая только то, что действительно умеем. Она говорит, что я, от Томас, полностью понимаю свою роль. С этим утверждением в какой-нибудь другой ситуации я мог бы и поспорить. Она говорит, что я один из тех легендарных странников, которые идут, куда ведет судьба и там находят тех, кто нуждается в их помощи, реализуя тем самым свое предназначение. Звучит это очень уж возвышенно, но прикосновение к мифу завораживает девочку, и моя загадочность растапливает ее грусть-печаль. Каким-то образом Анна-Мария знает, что мать Джоли, обучая девочку дома, делает упор на сочинение. Она предлагает ей написать свою часть этой истории, в которой мы все принимали участие, а потом отослать написанный мне через Оззи Буна, моего друга-писателя из Пика Мунда, чтобы я мог включить ее заметки в свою версию, произошедшую в уголке гармонии. Когда Джоли узнает, что я уже написал несколько томов-мемуаров, которые никогда не будут опубликованы при моей жизни, эта идея ее захватывает. И пусть она знает, что никогда не будет держать в руках книгу с этой историей, только может получить копию моей рукописи, ее это вполне устраивает а осознание того, что мы, пусть и не напрямую, можем оставаться на связи, окончательно высушивает ее слезы. Когда мы возвращаемся, чтобы присоединиться к семье, Анна Мария говорит. «Садясь за письменный стол, Джоли, ты должна помнить следующее. Если ты хочешь, чтобы твоя и Отда истории казались единым целым, писать ты должна просто как говоришь, как думаешь, не стараться вещать каким-либо писательским голосом, который не твой. Ты этого не видишь, в отличие от меня» но у тебя и Одди много общего. Вы оба любите мир, несмотря на все ваши страдания, и у вас обоих обостренное самосознание. Вы с Одди пытаетесь столь многое охватить, одно напоминает вам о другом, и третьем, и четвертом, вы и здесь, и там, и где-то еще одновременно, но при этом вы не разбрасываетесь, все держите под контролем. Когда будешь писать, избегай непоследовательности, помни об этом, и тогда твои слова и слова Одди сольются». «Будь вне истории, и в истории, и надо истории одновременно. Будь собой и только собой, а это значит быть собой и всеми людьми, которых ты любишь, и тогда Одди всегда будет с тобой, как ты, а это я знаю, всегда будешь с ним». Мои слезы Анна-Марию совершенно не волнуют. Мысль «вытереть их» у нее не возникает. Несмотря на прохладу, никто не хочет подвести под за черту, но так или иначе наше пребывание на берегу заканчивается. Вернувшись в коттедж номер 7, я долго стою под горячим душем, хотя умылся раньше, после ухода из дома Хискота и до его сожжения. Рафаэль проводит эту ночь со мной, а Абу отправляется куда-то по своим, только ему ведомым делам. Хорошая собака – это поддержка, и золотистый ретривер поддерживает меня, а Абу, возможно, тоже кого-то поддерживает в том месте, которое я не могу себе и представить. Я оставляю лампу включенной, но мне ничего не снится. Проснувшись перед самой зарей, я лежу, слушая похрапывание Рафаэля и думаю, что это означает быть падшим. Мы все падшие в растерзанном мире, и в голову мне приходит только одно. После тысяч лет, когда мы думаем о падших ангелах, мысли у нас те же, что и всегда. Они сеют горе на земле. Но вселенная при всей ее огромности, тем не менее, единое целое. И то, что верно на одном ее конце, верно и на другом. Несомненно, несчастье, так же, как радость и надежду, можно найти повсюду. Инопланетные артефакты, хранящиеся в Форт-Виверне, продукты иной цивилизации, но, возможно, они одновременная часть древней истории человечества. Поднявшись с кровати, я снова принимаю душ, а потом мне звонит Эд. Ранее мы договорились, что он останется на связи с Джоли и будет ее тайным другом, но больше не позволит ей войти в последнюю стальную дверь, ведущую в Виверн. Мы прощаемся. Его последние слова. «Живи долго и процветай». «Мои? Открой двери модуля, Эал» и я думаю, что он смеется. Когда мы уезжаем, Анна-Мария сидит за рулем Мерседеса, который одолжил нам хач Хатчесон из Магик-Бич. Вдоль подъездной полосы, ведущей к местной дороге, бок о бок стоят все 36 членов семьи Гармони. Ждут нас, и, по-моему, делают они это напрасно. Джоли стоит в самом конце с отцом, матерью и дядей Донни. Она машет рукой. Я отвечаю тем же. Прибрежная автострада ведет нас на юг месту, которое зовется Роузленд, где все будет гораздо хуже, чем в уголке гармонии в самые худшие дни. В Роузленде мне придется полностью забыть про Джоли, потому что мысли о ней, со всей ее ранимостью, живущей в этом ужасном мире, могут меня парализовать. А у меня есть работа, которую надо делать.